Часть вторая. Битвы и метаморфозы. Глава 21. Стелла в баке. Рамсес щелкнул языком, пригубив вино, которое только что налил ему виночерпий, рассказывая о происхождении напитка. Накануне он обнаружил, что им упиваются слуги в кухне. Решив, что оно недостойно царского стола, напиток забродил второй раз и повыбивал запечатанные воском крышки глиняных кувшинов. Я попробовал это вино, Твое Величество. Оно оказалось приятным на вкус, поэтому я решил подать его к твоему столу. Вино искрилось пузырьками воздуха, которые, поднимаясь на поверхность, приятно щекотали нос. Оно освежает, вынес свой вердикт Рамсес. Туи попросила налить и себе немного, а попробовав, сказала, что оно будет незаменимым в жаркий сезон. Ее примеру последовали все, кто сидел за столом, и вскоре кувшин опустел. «На этот раз ошибка пошла на пользу делу», — сказал Рамсес виночерпию. «Постарайся разузнать, что именно было сделано не так. Может быть, удастся изготовить такое же?» Со дня коронации прошло два года. Дни во дворце текли безмятежно, наполненные мелкими событиями, подобными этому случаю с вином. Два раза была проведена ежегодная повторная коронация, два раза разлилась и вернулась в свои берега Великая река, жители страны отметили праздник урожая, а фараон стал слишком походить на хора. Он парил. Царские советы заканчивались одинаково. Государь приказывал визирям Нибамону и Пасару решать текущие вопросы по их усмотрению. На границах страны все было спокойно. Компании по усмирению недовольных, проведенные в последние годы правления фараона Сети в западных, восточных и южных областях, преподали воинственным племенам хороший урок. Они твердо усвоили пламенеющего демона, отныне Рамсеса, так называли даже государя сопредельных стран, лучше не трогать. Шутки Тия или имена Миппета – Пустые споры о том, что вкуснее куропатка жареная или тушеная в соусе, белое вино или красное, выбор подарков по случаю рождения второго ребенка Тии и Тия и тысяча подобных незаслуживающих внимания мелочей, простые радости жизни постепенно вернули свои права. Живое божество на глазах превращалось в земного человека, стремящегося к удовольствиям и чувственному наслаждению». Все вздохнули свободнее. И все же подобное положение дел устраивало не всех. Однажды Туи сделала сыну замечание. «Мой божественный сын, ты пьешь и мочишься, спишь, утром смываешь с глаз ночной прах, зовешь бродобрее тебя побрить», — сказала она ему тихо, чтобы никто не слышал во время одного особенно безрадостного ужина, — не пора ли тебе осознать свое предназначение и заняться рутинными делами государства? Многих начала беспокоить твоя праздность. Только мать могла сказать ему такое. Рамсес кивнул и поцеловал ей руки. Он прекрасно знал, что при отце именно она была настоящим соправителем, и когда покойный супруг с сыном отправлялись в военный поход, она следила за порядком. Он так жаждал царской власти — что, получив ее, поддался иллюзии и решил, что у него больше нет цели в этом мире. Естественно, это было ошибкой. Пришла пора вернуться к управлению государством. Он согласился даже утихомирить Исенофред, которая, по словам Туи, полагала, что Нефертаре достается больше внимания их общего супруга. Исенофред пришло в голову воздать почести великому сфинксу Хуруну, который оберегает ее божественного супруга. «Бога Хуруна почитают у нее на родине», — пояснила Туи, как обычно заботящаяся о сохранении мира в семье сына. И «Исенофред полагает, что, устроив эту церемонию, ты выкажешь ей уважение». Рамсес поморщился. «Устраивать поклонение чуждому божеству означало дать лишний повод для недовольства местному жречеству». «И где мне найти жрецов этого Хуруна?» «Положись на меня», — отозвалась Туи. Мы позовем жрецов хора. Церемония состоялась три недели спустя, и провели ее жрецы хора, поскольку в Ханаане хуруна почитали в облике бога сокола. Пока жрецы читали священные тексты, Рамсес то и дело всматривался вдаль. На востоке высился храм солнца, последняя прихоть Эхнатона, с крышей заостренной, как вершина обелиска, от которого каждый вечер роскошная лодка увозила бога на запад. На западе были видны три величественные пирамиды, монументальные гробницы царей древности – Хеопса, Хипрена и Микерина. Рамсес недоумевал, почему его предки отказались от традиции возводить себе подобные усыпальницы. Разве это не лучший способ доказать всем живущим, что фараон вечен? И почему бы ему не построить себе такую же возобновив славный обычай. Но об этом он никому не сказал и слова. Краем глаза он заметил сияющее от радости лицо Синофред теперь ее ранг царской супруги, пускай даже второй, а не первый, был официально признан. На последовавшей за церемонией праздничной трапезе она болтала безумолку. Через несколько недель утром пришло донесение от именеджа, К Рамсесу вернулось беспокойство, связанное с причиной, которая, как ему казалось, в дни траура по отцу и в преддверии коронации была навсегда похоронена в песках пустыни, с Птахмосом. Военный песец, который такими простыми и тем не менее незабываемыми словами рассказал ему о своей любви и преданности, сообщал, что советник, лишенного прав принца, жрец по имени Неджием Атон умер, а сам Птахмос совершил неожиданный и странный поступок. Посетил верховного жреца храма Амона Небнетеру. Какое дело могло быть у этого еретика к верховному жрецу? И почему Небнетеру его принял? Рамсесом снова овладело недовольство. Небнетеру был отцом визиря Севера-Пасара. Один Амон знал, что могли замышлять отец и сын. И, как нарочно, пришло послание от царского сына страны Куш, Хеканакхта, который красноречиво напыщенным слогом просил монарха утвердить свое славное присутствие в Верхнем Египте, Что бы это могло значить, что его авторитет пошатнулся, и связано ли это приглашение с пагубным влиянием Птахмоса, неужели ему постоянно придется усмирять юг силой оружия, Начался третий год правления Рамсеса. Фараон вспомнил о своих планах возвести Стеллу в свою честь, проект, задуманный и отложенный несколько лет назад, как слишком самонадеянный. Он решил сам составить текст, но пока еще не знал, чего хочет, поэтому не посвятил в свои планы никого, даже самых близких, те и именно Миппета, из страха показаться обеспокоенным и испуганным. Набросав несколько фраз на куске папируса, он свернул его и сунул за свой браслет. Первым делом он решил утвердить в глазах жителей Уассета, столицы и резиденции царей, присутствие своей семьи. В последние месяцы жизни Сетти, в числе множества прочих проектов, рассматривал план возведения на западном берегу Великой реки Храма, основательницей которого должна была стать его династия. И как он мог об этом забыть? или, скорее, просто с Сетти слишком рано умер. Единственное, что было при нем сделано, строители обозначили на местности контуры будущего храма. Рамсес призвал зодчих и приказал начинать работы. Прохаживаясь вдоль контуров задуманного здания, прочерченных с помощью необожженных кирпичей, частично разрушившихся под воздействием зимних дождей, фараон давал указания зодчим. «Я хочу, чтобы работы начались немедленно», Храм будет посвящен Амону, но на видном месте вы сделаете надпись «Он возвел этот монумент для своей матери». Рамсес окинул взором отливающий синевой пейзаж. Над раскинувшимися под солнцем полями кружили бдительные коршуны. Потом вытянул руку со словами. А на этом крыле будет надпись «Он возвел этот монумент для своей первой супруги». Идея запечатлелась в его сознании так же надежно, как и иероглифы в камне, сколь велика не была его мужская сила, она реализуется только через женщину, и только посредством женщины он может продолжить себя в этом мире. Вернувшись в уасет, Рамсес призвал визиря Севера-Пасара и протянул ему послание от царского сына страны Куш. Это была ловушка. «Не сболтнет ли сын ненароком что-нибудь?» что позволит уличить его отца в происках против царской власти. «Это часть страны вне твоей компетенции, но ты хорошо ее знаешь. Скажи мне, как понимать эту просьбу?» Пасар прочел папирус. «Эта просьба подразумевает многое, твое величество. Первое — это то, что жрецы храмов в Верхнем Египте обеспокоены. Уассет от них далеко» и они полагают, что царь давно не обращал на них свой сиятельный взор. Культы различных богов все чаще соперничают между собой. К примеру, храм Мина, бога-покровителя Пятого Нома Верхнего Египта, хранителя земных богатств и в особенности золота, приходит в упадок. Хотя никогда в тех краях не добывали столько золота, как сейчас. У бога Упуаута, открывающего пути, «Вообще нет своего храма, и его почитатели в стране Куш очень об этом сожалеют. Я мог бы привести еще несколько примеров». Фед думал, что на этом проклятом юге давно наведен порядок. «Твое величество укрепил свою власть, но порядок — это не то же самое. Не зря Хиканакхт просит тебя посетить Куш». Его слова поразили Рамсеса. «Что ты этим хочешь сказать?» «Что нужно успокоить жрецов? Ты являешься воплощением божественной власти, Твое Величество!» «Неужели при отце не были решены вопросы, касающиеся храмов?» «Это большой объем работ, Твое Величество, и Твой Божественный Отец умер как раз тогда, когда только строил планы!» Рамсес усмотрел в этом непрямой упрек. Еще будучи соправителем, ему следовало бы интересоваться этими вопросами, а он следил лишь за возведением величественных храмов в Уасете и Хет-Каптахе. Ему не давала покоя мысль, что Птахмос живет в Пятом Номе, в Баке. Неужели этот авантюрист снова пытается повернуть ситуацию себе на пользу? Прочитав послание правителя Куша, ты стал излагать свои соображения и начал со слова «Первое. Что же еще?» Пасар смутился, его губы дернулись, но он не произнес ни звука. — Я тебя слушаю, — не отступал Рамсес. Я прошу, Твое Величество, простить меня, если мои слова вызовут Твой гнев. Я прощаю Тебя. Многие считают Твое Величество воплощением Сета, и некоторые жрецы из-за своего недомыслия полагают, что по этой причине их храмы попали в немилость и приходят в упадок. Но это же глупо. «Разумеется, Твое Величество!» Рамсес с детства был наслышан о подобных подозрениях. Сет был богом чужеземцев, как и сфинкс Хурун, которого многие стали считать личным покровителем фараона после церемонии, устроенной по требованию Исенофред. Одному Омону известно, какие черные мысли затемнили рассудок жрецов, когда они об этом узнали. «И они считают это достаточным основанием для отделения?» Я знаю о подозрениях Твоего Величества и чем они вызваны, но я не стану прибавлять им веса. У Птахмоса нет шансов сплотить вокруг себя недовольных, тем более что он всегда по мере возможности противодействовал продажности чиновников и землевладельцев Юга, которую ты так славно искоренил. Почему тогда твой отец с ним встретился? Лучше знать, что нужно шакалу, который тявкает у ограды. И что же ему было нужно, чтобы его права признали? И что сказал ему твой отец? Пасар чуть изменился в лице. Что Амон — первый среди богов, твое величество. Рамсес успокоился. Быть может, он пытается усмотреть предательство там, где на него нет и намека?» И что ты предлагаешь предпринять? Поезжай на юг, Твое Величество, пусть твой путь проляжет до самого Уауата. Примечание. Область в Нижненубии. Конец примечания. Дай понять своим подданным и особенно жрецам юга, что царь заботится о них. Сделай подношение храму Мина и остальным, которые в этом нуждаются, Прикажи построить храм для Упуаута. Поезжай, этим ты успокоишь их и обнадежишь. Самое послушное животное то, которое часто ласкают. В отношении гепардов это правило работало безотказно. Животное моментально успокаивалось, стоило Рамсесу провести рукой по его спине. Однако советы Пасара удовлетворили его не полностью. Визирь Севера все-таки был сыном Небнетеро, верховного жреца храма Амона в Хеткаптахе, а мания посадить на трон хора наследника царских кровей никогда не оставляла жрецов. Новость разнеслась по дворцу, словно раскат грома. В известность было поставлено ограниченное количество чиновников, но, как это обычно бывает, чем больше секретности подразумевает дело, тем быстрее о нем узнают все от мала до велика. Новость обсуждали всюду, в покоях, коридорах и приемнах. Люди поджимали губы, делали большие глаза и пожимали плечами. В преддверии своего визита в Верхний Египет его величество Рамсес-Усер-Маатра приказал установить в Бухене весьма необычную стелу. Это был первый в истории страны монумент, так восторженно прославлявший личность и славные деяния фараона. Южане надеялись на его щедрость, но для начала им придется признать его великолепие. Когда Рамсес разрешил придворным ознакомиться с текстом, чиновники и царедворцы, которые знали о нем только понаслышке, наперегонки бросились к первому писцу. Тот, осажденный желающими со всех сторон, приказал сделать копию текста, потом вторую и третью. Тот же, кому в руки попадал вожделенный текст, Прочитав его, надолго замирал сразинутым от удивления ртом. На клочке папируса были начертаны такие слова. «Они сказали пред его величеством, «Ты как ра во всем, что делаешь. Стоит тебе пожелать чего-нибудь ночью, как тут же наступает утро. Мы наслышаны о множестве чудесных деяний, которые ты совершил с момента вступления на трон двух земель. Любое слово, слетающее с твоих губ, подобно слову «ра-харахти». Язык твой уравновешивает две чаши весов. Твои губы более безупречны, чем губы непогрешимого то-то. Есть ли под солнцем место, где ты не бывал? Нет такой страны, которую ты не изъездил бы из конца в конец. Ничто не укрывается от твоих ушей с тех пор, как ты властвуешь над этими землями. Еще будучи в яйце, осознавая свою роль принца-ребенка, ты строил планы на будущее – чтобы реализовать их, став наследным принцем. Будучи очень юным, с детской прядью на плече, ты был осведомлен о положении дел в двух землях. Ни одной постройки не возвели без твоего ведома. Ты командовал армией, будучи десятилетним юнцом. Да, он не поскупился на похвалы. Далее фараон вещал о себе так. «Я потомок Ра, а мой отец Мен Маатра вырастил меня». Всемогущий Ра даровал мне величие, когда я был еще ребенком, и привел к престолу. Он даровал мне страну, когда я был еще в яйце. Великие пали ниц передо мной, когда я, первородный сын и наследный принц, воссел на трон Геба. Мой отец, неся меня маленького на руках, вышел к народу и сказал, «Коронуйте его, как фараона, чтобы я мог созерцать его блеск при жизни» и когда придворные возложили на мою голову двойную корону, так сказал мой отец, когда был еще на земле, «Пускай он управляет нашей страной, пускай правит, пускай явит свой лик народу, так говорил он, потому что любовь ко мне обжигала ему душу. Он даровал мне прекраснейших женщин из дворца женщин, он избрал для меня супруг и любовниц». За Сим следовал длинный текст, приводивший читающего в не меньшее замешательство. Однажды его величество, сидя на своем великолепном троне из электрума, в короне, украшенной двумя перьями, пересчитывал золотоносные области и думал о том, что нужно вырыть колодцы у дорог, лишенных природных источников питьевой воды. Он узнал, что на дороге, ведущей в область Акаита, богатую золотом, совсем нет воды. Из старателей, отправлявшихся туда на добычу ценного металла, Обратно возвращалось не больше половины. Они умирали от жажды по дороге вместе с ослами, которых гнали перед собой. Ни по пути туда, ни по пути обратно им было нечем наполнить свои бурдюки. Из-за отсутствия воды золото не поступало из тех краев. «Кто поверит в эти бредни?» пробурчал старый чиновник, отвечавший за сбор сведений в Хеткаптахе и его окрестностях. «Как мало надо знать о нашем народе, чтобы поверить, что погонщики ослов пойдут по незнакомой дороге, да еще и по безводной местности. Мы знаем все дороги в стране. Если на пути нет ни источника, ни колодца, этой дорогой просто никто не пользуется. Слова, исполненные здравого смысла, но опасные. Друзья стали умолять его говорить потише, чтобы не лишиться должности. Далее в хвалебном тексте говорилось следующее. «И вот его величество...» Приказал стоящему трона носителям царских печатей «Призовите принцев, мое величество желает выслушать их мнение по этому вопросу». Принцы тотчас же явились и предстали перед воплощенным божеством, воздели руки в знак почтения к его Ка, с восславлениями простерлись ниц перед его сияющим ликом. Фараон рассказал им, каков климат в тех краях, и спросил, стоит ли рыть колодцы на означенной выше дороге. Примечание. Здесь приводится выдержка из аутентичного текста. Конец примечания. Чиновники дворца в Уассете не знали, что и думать. На их памяти подобного совета не случалось. По всей стране все, кто имел отношение к управленцам, втихомолку посмеивались над этим текстом. Фараон исказил общеизвестные факты. Наместник Бухена прекрасно помнил тот день, когда фараон, прибывший в его ном, приказал копать второй колодец, но особенно возмущало придворных то, что нынешний фараон называл себя первородный сын, хотя на самом деле у него был старший брат, ныне покойный Пасы Моссо, и пусть он умер, но сестра Тии жива, а ведь она тоже была старше. «Эта стела предназначена не для уасета, выразил свое мнение один из чиновников, которые, щелкая жареные тыквенные семечки, беседовали у открытого окна с видом на сад. Его возводят, чтобы засвидетельствовать законность возведения на трон фараона в глазах жителей южных областей. Но кто оспаривает его право на корону? «Точно я не знаю», — вздохнул первый чиновник, смахивая с губы кусочек шелухи, причем было непонятно, что выражает его жест, презрение, безразличие или нежелание сболтнуть лишнее. Все дело в том, впавшем в немилость принца, как его звали, ну, того, которого Сети отправил в изгнание в Бухен. Говори потише, кто-нибудь может услышать. Но то, что в его жилах течет царская кровь, правда. А ведь всем известно, что цари нынешней династии – выходцы из военного сословия. На трон их возвела армия, и немало жрецов этим недовольны. Еще одно досадное обстоятельство – Согласно тексту на Стелле, покойный Сети был всего лишь заурядным предшественником Рамсеса, и утверждать это было крайне невежливо, если не сказать неприлично. Однако никто из приближенных, ни визирь, ни Бамон, ни пасар, ни придворные, ни песцы и высшие чиновники не стали уведомлять Рамсеса о том, какое возмущение вызвал текст для Стелла в Бухене. Но напряженные лица и нежелание высказываться по этому поводу говорили сами за себя, и все-таки какое-то время фараон не подозревал о том, что его сочинение подверглось осуждению. Ни его мать Туи, ни сестра с зятем, ни Эминемипет с Семенаджем, ни разу не упомянули о Остелли в его присутствии. Нефертари и Исинофред тоже молчали, и все же у воплощенного Бога были свои слабости, Его тщеславие и открыло ему причины этой сдержанности. «Ты читала текст для Стелла в баке?» — он у матери однажды за ужином. Тон, каким он задал вопрос, был весьма самонадеянным. Ответ был подобен камню, упавшему на иссохшую землю. «Да». Комментария не последовало. Все присутствующие за столом Нефертари, Тии, Тиа и Эминемипет опустили глаза. Это было... Жестокое оскорбление. Рамсес удивленно поднял брови, однако из уважения к матери промолчал, и все же самолюбие его было уязвлено. Неужели даже родные не признают его величие? Он не счел нужным объяснять им, что ему просто необходимо утвердить свою власть в Верхнем Египте, и Стелла это станет вечным символом этой власти».